что ты первостатейный обормот и в сущности псих ненормальный, хотя она сама тебя никогда в глаза не видала. Ты, правда, можешь знать ее по фильмам. В кино она известна под именем Кори Стар. Видел ее? А как же! Ангел в образе человека ты не находишь? Без сомнения. Вот и я так думаю, Гаси. Я влюбился в нее задолго до того, как мы познакомились. Я часто ходил на фильмы с ее участием, И когда старик перебрать сказал как-то, что к нему приезжает племянница и будет вести его дом, и что она из Голливуда, а я спросил «Вот как! Кто же это?», а он ответил «Кора стар «Я едва на ногах устоял, Гасси, поверь!» «Верю, Эсмонд!» «Конечно верю! Продолжай же! Ты меня страшно заинтриговал!» «Вскоре она приехала. Старик перебрать нас познакомил. Взоры наши встретились!»